Глава девятнадцатая. Встреча. Алиса. Я кружила вокруг озера с камерой в руках, пытаясь поймать момент, когда золотая звезда кленового листа оторвется от ветки и мягко спланирует на воду. Вот эту секунду мне и хотелось запечатлеть, но пока не получалось. Один раз я от волнения дернула рукой, и кадр получился смазанным. А во второй раз листок отнесло в сторону внезапным порывом ветра и он упал куда-то далеко в камыши. Но я не теряла надежды, тем более что терпения у меня было достаточно, во всяком случае в том, что касалось фотографирования. Ник смеялся и говорил, что если бы я с таким старанием изучала экономику, уже давно была бы лучшей студенткой. Но при этом продолжал помогать мне с домашними заданиями и даже пару раз заводил речь о том, не хочу ли я сменить специальность. Я бы, может, и хотела, но кто мне даст? Мама сделала испуганные глаза, когда я об этом заикнулась, и тут же горячо зашептала, что дядя Слава уже такую кучу денег за меня заплатил, что надо хотя бы попробовать. Но что тут пробовать? Можно подумать, у меня от этого какие-то новые мозги вырастут, потому что уже имеющиеся никак к экономике не прикладываются, хоть тресни. Я посмотрела на чертов клен, который, кажется, совсем передумала подать, махнула рукой, и села на влажную от недавнего дождя скамейку. Я уже начала замерзать, но в дом идти не хотелось. Там наверняка уже Ник вернулся. А видеть его после вчерашнего, как нож в сердце. Я ведь до этого все еще продолжала надеяться. Несмотря на все его слова, несмотря на мягкое терпеливое поведение старшего брата, несмотря на то, что он снова начал пропадать где-то ночами. Потому что видела, что ему не все равно. Видела, что он заботится обо мне, как умеет. И вчера, когда я решила взбодрить загрустившую Олю и утащила ее на вечерние посиделки в уютном баре с живой музыкой, Ник мне позвонил. «Сам». «А ты где, мелкая? Девятый час, а тебя дома нет». «Мы с Олей сидим в баре, бухаем по черному и обсуждаем мужиков», — отрапортовала я. Хотя пили мы с ней зеленый чай, алкоголя почему-то не захотелось а обсуждали только одного мужика. ее Соболя, то есть Тимура. При всей своей явной помешанности на Оле он был идиотом и почему-то в последнее время совсем не уделял ей внимания. Ну, такого, не постельного. С постельным, кажется, все было в порядке, учитывая нисходящие пятна засосов на Оленой шее и ее смущенный румянец, когда я ляпнула. А в сексе он вообще как? Норм? Оля отказалась отвечать, но при этом так улыбалась и сияла глазами, что я поняла. Хотя бы в чем то Соболь со своими обязанностями справляется. А значит, и с остальным разберутся. Все у них будет хорошо. Я почему-то была в этом уверена. Ник почему-то занервничал, когда услышал про бар, и сказал, что приедет и заберет меня. И Олю. Капризно потребовала я. И Олю. Покладисто согласился он. А кто это, напомни? «Девушка твоего друга, вообще-то?» «Алис, ну что ты такое говоришь? Я ведь не совсем его девушка!» Тут же испуганно зашептала Оля. «У нас все сложно, и мы...» Но я этой фигни уже достаточно наслушалась за вечер. «Девушка Соболя!» Громко сказала я. «А, это... Детка его, понял. А почему Соболь ее тогда сам забрать не может? Потому что дебил. Похоже на него». С ухмылкой в голосе согласился Ник. «Скинь локацию, я выезжаю уже». И почему-то от того, что он приедет, меня накрыло такой идиотской радостью, что даже Оля, кажется, что-то поняла. Я снова себе навоображала всякого. А получилось, как обычно, все наоборот. Мы отвезли Олю домой. Нарвались там на нервного Тимура, который вдруг зарядил Нику в челюсть, видимо, на почве ревности. Ник долбанулся башкой об машину. Я за это немножко поклотила Тимура. В общем, весело вышло. Зато потом все узнали друг про друга немало интересного. Ник узнал, что Оля живет с Соболем. Оказывается, он был не в курсе. Тимур узнал, что я сводная сестра Ника. И, мягко говоря, охренел. Оля узнала, что ее любимый ревнивый придурок. Хотя, наверное, она и так об этом догадывалась. А я... А я узнала, что у меня нет никаких шансов. Когда Тимур сел за роль машины Ника и отвез нас домой, у самого Ника после удара кружилась голова, а мне он вести не доверил. Эти двое остались на парковке поговорить, а меня отправили в дом. Но, конечно, я вышла из задней двери, прокралась вдоль растущих у изгороди кустов и пристроилась подслушивать. Интересно же. Разговор я услышала не сначала, но мне и этого хватило. «Сводная», — немного и раздраженно говорил Ник. Отец на старости лет двинулся и решил, что ему нужна семья. Взял себе жену, а к жене шло в комплекте вот это вот. И давно? С августа? А, так это отец твой ее в нашу универ устроил. Ну а кто еще? его в универ устроил, и живет она у нас на полном обеспечении. А я еще и приглядывать за ней должен, как будто у меня и без этого дел мало. Дальше я слушать не стала. Мне было до жути обидно и горько. Особенно потому, что раньше я была уверена. Между нами был не просто горячий секс, а нечто большее. А сейчас я даже в сексе уже сомневалась. Может, мне просто приснилась эта болезненная сильная страсть, с которой нас притягивала друг к другу. Я уныло посмотрела на озеро. И тут большой красивый лист клена оторвался от самой высокой ветки и медленно плавно полетел к воде. Я подскочила, схватила камеру, Рыбкой нырнула прямо в мокрую траву, чтобы был лучший ракурс, и в панике щелкала, щелкала, щелкала до тех пор, пока кленовый лист, словно кораблик, не поплыл гордо по воде. И Едва я собралась проверить, получился ли снимок, как услышала сзади чей-то низкий голос. С вами все хорошо, помощь не нужна. Я подскочила, растерянно глядя на мощного, смутно знакомого парня, который приближался ко мне. И вдруг поняла, откуда я его знаю. Влад Багров, еще один друг Ника. Но что он тут делает? Нет, все в порядке. Я дружелюбно улыбнулась и показала камеру, которую он, наверное, издалека не заметил. Я просто фотографировала. Стой, вдруг нахмурился Влад. Я же тебя видел. Ты в англоамериканском вузе финансов учишься, да? Да, со вздохом согласилась я. «А что мне еще оставалось делать?» «Я тоже там учусь», — сообщил мне он. «Я Влад». «Я знаю. Чуть было не вырвалось у меня, но я успела сдержаться и тоже, в свою очередь, представилась, не очень понимая, что от меня хочет друг Ника. «Покажешь?» — он кивнул на мою камеру. Влад как-то интересно разговаривал. Коротко, отрывисто, как будто слова у него были платными. Но это меня странным образом не раздражало. Тем более, что спрашивал он, кажется, не из вежливости, а из искреннего интереса. «Да там нечего смотреть», — отмахнулась я. «Я уже два часа пытаюсь сделать один и тот же кадр. И как?» «Ну, вроде что-то получилось». «Так можно посмотреть?» «Можно». Я нашла сделанные сегодня снимки и протянула Владу камеру. «Вот, тут кнопка, чтобы листать». Он с забавной сосредоточенностью вглядывался в экран, а потом сказал красиво спасибо я приняла у него из рук фотоаппарат за что удивился влад я же правду сказал я рассмеялась а он забавный хотя на первый взгляд ты не скажешь кто он там хоккеист груда мышцы и минимум интеллекта первое точно про него а вот со вторым я бы поспорила потому что взгляд у этого спортсмена был умным и неожиданно серьезным интригующее сочетание «Мне домой надо». Без всякой задней мысли проговорила я, ёжась от холодных порывов ветра. А то у меня вся одежда мокрая. «Я провожу». Тут же припечатал Влад. «Не надо». Перепугалась я. «Ты же занят, наверное. Я и сама дойду». «Не, не занят». Мотнул он головой. Я как раз к другу приехала, а его нет. Вот жду, гуляю. Время есть. Тебе куда? Чёрт. «В ста метрах от нашего дома стоял еще один. Можно сказать, что я там живу. Пусть он доведет меня до ворот, а там я придумаю, как выкрутиться». «Туда». Я махнула рукой. «Пошли». По дороге Влад спросил меня, как давно я фотографирую. Я принялась увлеченно рассказывать ему о своем любимом хобби и даже не заметила, как ноги машинально привели меня к нашему дому. «Вот тут как раз Ник живет, сообщил мне Влад, когда мы оказались у наших ворот. «Мой друг. Вы соседи, получается. Знаешь его?» «А, ну, видела пару раз. Нам дальше пойдем. И тут все мои планы рухнули, потому что из-за поворота вывернула такси. Я потянула Влада за рукав, чтобы он быстрее пошел за мной, но не успела. Машина уже затормозила у ворот, а оттуда выскочила моя мама. веселая, сияющая, с ворохом пакетов в руках. «Алиса, привет! А вы чего не заходите? Это кто, твой друг?» Влад смотрел то на меня, то на маму. Хмурился и явно ничего не понимал. «Это друг Ника, мам», — обреченно ответила я. Ждет его». «Так можно же внутри подождать. Что на улице мёрзнуть?» Недоумевала мама, а потом вдруг обратила внимание на мой внешний вид и тут же взмолилась. «А ты почему мокрая вся? Опять хочешь заболеть?» А ну, Марш, в дом переодеваться. Молодой человек, пойдемте. Ник, наверное, скоро приедет уже. Я все объясню, шепнула я напрягшемуся Владу. Он кивнул, чуть расслабляясь, сунул руки в карманы и пошел в дом. Когда я переоделась в сухое и спустилась в гостиную, мама уже куда-то делась, а Влад сидел на диване, задумчиво пил кофе, и фарфоровая чашечка казалась игрушечной в его огромной ладони. Тут такое дело! Пробормотала я, плюхаясь рядом с ним. «Короче, я... Сестра Ника». «Чего?» Он чуть не поперхнулся. «Сводная». Поспешно добавила я, как будто это сразу все объясняло. «Просто мы... Ну... Не хотели это афишировать. Наши родители недавно только поженились, понимаешь?» «Не очень. Но это не важно». Признался он и вдруг улыбнулся. Улыбка так изменила его суровое лицо так осветило его изнутри, что я зачарованно уставилась на Влада и встретила ответный взгляд, полный неприкрытого интереса. Это меня смутило, и я отвела глаза. И, конечно, в этот момент распахнулась дверь, и в гостиную влетел Ник. Увидев нас, он резко затормозил. «Не понял. Это что тут происходит?» Неожиданно зло выдохнул он, и я поспешила защитить Влада. «Ник, да не ори ты. Но так случайно получилось, что мы столкнулись, и теперь Влад знает, что я твоя сестра. Я каждый раз непроизвольно запиналась на этом слове, потому что все внутри меня яростно протестовала против него. Но, кажется, пора уже привыкать, потому что никаких других отношений между нами с Ником не будет. «Отличная сестра, кстати», — заметил Влад, вставая с дивана и пожимая руку всё ещё взбешённому Нику. «Зря прятал». «Вот потому и прятал». Буркнул он, раздражённо, глянув на меня. «Да пофиг. Соболь тоже уже знает». «Ему ты сказал, а мне нет?» Влад приподнял бровь. «Там тоже случайно вышло». Отмахнулся Ник. «Прости, что пришлось ждать. Я тут в пробку встрял на выезде из города». «Ну что, идём ко мне?» Разберемся, что там твой агент мутит». «Взял доки». «На почту тебя отправил». «Ага, пойдет. Пиво будешь?» «Нельзя. Налей еще кофе лучше». «Окей». Ник ушёл на кухню, а Влад вдруг быстро глянул на меня и тихо попросил. «Дашь мне свой номер». Я, наверное, чего-то такого ожидала. И хотя изначально думала, что не буду давать ему никаких лишних надежд, то сейчас, после того, как я увидела Ника, мнение мое поменялось кардинально. А почему, собственно, нет? Но влюблена я, и что теперь? Клин клином вышибают, в конце концов. А Влад выглядит очень приятным парнем, так что можно ведь хотя бы попробовать, правда? Если не влюбиться, то хотя бы подружиться. Алиса? Я смущенно кивнула и тихо продиктовала ему свой номер телефона.